Глава 12. Прежде, до того, как над её счастьем нависла угроза, Эмма не понимала в сколь значительной мере оно зависит от мистера Найтли. Ей непременно хотелось быть при нём первой, занимать первое место в ряду его интересов и симпатий. Это первенство она считала неотъемлемой своей привилегией, которой и наслаждалась бездумно. до тех пор, пока не испугалась, что будет не зложено. Давно, очень давно привыкла мисс Вудхаус к своему главенствующему положению, ибо более близких родственниц мистер Найтли не имел, а Изабеллу, равную ей по положению, любил и ценил совсем не так, как её. Много лет именно Эмма была при нём первой дамой, хотя не заслуживала этого, слишком часто вела себя как беспечное избалованное дитя, слишком часто пренебрегала его советами или даже нарочно поступала ему наперекор, не сознавая и половины его достоинств, слишком часто ссорилась с ним, когда он указывал ей на непомерность её честолюбия. И всё же, в силу семейных привязанностей и старых привычек, а также в силу широты своей души, мистер Найтли любил Эмма. Наблюдая её взросление, он надеялся, что она усовершенствует свой ум, и как никто другой в целом свете, тревожился о том, хорошо ли она поступает. Эмма знала, не взирая на все свои недостатки, она дорога ему. Вероятно, даже очень дорога. Однако не следовало предаваться мечтам. Это харейц способен вообразить себя предметом особого, исключительного, пылкого чувства со стороны мистер Найтли. Она же Эмма не станет льстить себя ожиданием слепой любви, по крайней мере, от него. Недавно он доказал ей свою беспристрастность. Как возмутила она его, когда дурно обошлась мисс Бейтс, как прямо и сильно он высказал ей тогда своё неодобрение. не настолько сильно, чтобы её оскорбить, но достаточно сильно для того, чтобы она не мнила, будто глядя на неё, он руководствуется чем-то ещё, кроме неизменной справедливости и трезвой доброжелательности. Нет. Ни что хотя бы отдалённо напоминавшее надежду не позволяло Эмме ждать от него такой любви, а какой она теперь думала. Надеется, то слабо, то гораздо сильнее, можно было лишь на одно. Вероятно, Харрид переоценивает симпатию мистера Найтли. Хотя бы ради него Эмме следовало этого желать. Пускай сама она ничего не приобретет, пускай он просто останется холостяком. Будь уверена, что он никогда не женится, она бы вполне удовлетворилась. Пускай бы он был прежним мистером Найтли для нее самой и ее папеньки. прежним мистером Найтли для всего света. Пускай бы Донуэлл и Хартфилд связывали прежние драгоценные узы любви и доверия. Тогда Эмма была бы вполне спокойна. Ведь замужества она вовсе и не желала. Разве могла она дать волю чувствам к мистеру Найтли, не пренебрегая дочерним долгом? Нет, ничто не разлучит ее с отцом. Она никогда не выйдет замуж. даже если мистер Найтли предложит ей свою руку. Эмма страстно желала харять разочарования и надеялась, когда увидит их вдвоём, хотя бы определить велика ли вероятность исполнения этого желания. Одныне она станет пристально за ними наблюдать и, не взирая на прежние свои ужасные ошибки в истолковании того, что происходило у неё перед глазами, на сей раз не ошибётся. Возвращение мистера Найтли следовало ожидать со дня на день. Вновь испытать себя в искусстве наблюдения Эмме предстояло очень скоро, и она даже страшилась этого, когда все её мысли принимали одно направление, отнюдь не самое приятное. Схарит, она решила, пока мист не видится. Ни им обеим, ни их предмету не пошли бы на пользу новые беседы о нём. Уверяться в его склонности к хариет Пока сомнение ещё возможно, Эмма не желала разуверять же её. Была не вправе. Разговор не принёс бы ничего, кроме раздражения. А потому отправила мисс Смит письмо, в котором доброжелательно, но настойчиво просила недавнюю свою подругу покамест не посещать Хартфилда, ибо по её убеждению, им не следовало более обсуждать определённый предмет с глазу на глаз. Эмма надеялась, что, воздержавшись на протяжении нескольких дней от встреч тэт-а-тет, против того, чтобы видеться в обществе она не возражала, они впоследствии сумеют держать себя так, будто совершенно позабыли вчерашний разговор. Харит согласилась, выразив согласие и даже благодарность, как только это дело уладилось. Приход посетительницы отвлёк мысли Эммы от того, что занимала её, лежал ли она в постели или гуляла по парку минувшие 24 часа. Явилась миссис Уэстон, которая ездила навестить будущую невестку и на обратном пути заглянула в Хартфилд, с тем, чтобы из чувства долга перед Эммой и притом не без собственного удовольствия изложить подробности занимательнейшей беседы. К миссис Бейтс она вошла в сопровождении супруга, который, кстати сказать, весьма достойно исполнил свою роль в этом формальном визите, и, просидев четверть часа, уговорила мисс Фэрфакс прогуляться. За время этой прогулки она узнала много такого, о чём теперь могла с удовольствием поведать. Гораздо больше, чем за 15 томительно неловких минут в тесной гостиной. До сих пор поглощённая размышлениями об ином предмете, Эмма всё же ощутила некоторое любопытство и чилась рожечь его, слушая рассказ. Отправляясь к миссис Бейтс, миссис Уэстон испытывала немалую тревогу. Поначалу она вовсе не хотела идти. думала пока просто написать мисс Ферфакс, а торжественный визит в избежании преждевременных слухов отложить до тех пор, пока мистер Черчил согласится объявить о помолвке. Но мистер Уэстон, которому не терпелось поздравить будущих родственниц, рассудил иначе. Взбудить подозрения он не опасался, полагая, что все и так непременно пронюхают это дело. Эмма улыбнулась, Ибо мистер Уэстон был прав. Итак, супруги отправились на квартиру к миссис Бейтс. Её внучка, испуганная и растерянная, едва могла вымолвить слово, и каждым взглядом, каждым шагом выказывала глубокое мучительное смущение. Тихая, безускустная радость бабушки и восторг тётушки, которая от небывалого счастья сделалась менее говорлива, чем обыкновенно, являли собой отрадную, почти до слёз волнующую картину. Обеи мне немолодые леди владели самые похвальные, неэгоистические чувства. Они так много думали о Джейн, о будущем зяте, его родных и обо всех своих друзьях, но так мало о себе, что нельзя было не ощутить самого доброго расположения к ним. Недавняя болезнь мисс Ферфакс дала миссис Уэстон повод пригласить её на прогулку в карете. Сперва она отказывалась, но под натиском уговоров, воли не волей согласилась. Ласковое ободряющее обращение со временем помогло Джейн преодолеть немоту смущения. Первым делом она просила простить её за давнишнюю, видимо, нелюбезность и с жаром выразила благожелательное почтение, которое всегда испытывала к самой миссис Уэстом и к отцу своего жениха. Затем дамы обстоятельно потолковали о теперешнем положении и ближайшем будущем. Миссис Уэстон надеялась, что этот разговор принесёт мисс Ферфакс облегчение после долгого вынужденного молчания, и осталась весьма довольна всем от неё услышанным. Она с большим чувством рассказала мне, как тяжко ей было всё это время хранить тайну. Вот собственные её слова: "Не стану говорить, будто со дня обручения я не видела ни секунды счастья". но могу вас уверить, что мне не довелось насладиться ни единым часом покоя. Видя, как у неё задрожали губы, я всем сердцем поверила в её искренность. "Бедняжка", посетовала Эмма. "Стало быть, она винит себя, что согласилась на тайное обручение?" "Винит, да ещё как? Никто, я думаю, не пригнёт её строже, чем она сама". Следствием моего поступка, сказала она, явилось непрестанное страдание. Я заслужила его, но наказание увы не снимает вины, боль не приносит искупления. Поступившись всеми своими правилами, я никогда уже не буду чиста. Теперь всё так счастливо обернулось, однако совесть моя твердит мне, что я недостойна той доброты, которую принимаю. Не думайте, будто мне не прививили верных понятий о долге и чести. Друзья, меня воспитавшие, не повинны в совершённой мною ошибке. Виновата лишь я одна, и при всех обстоятельствах, которые, казалось бы, до некоторой степени извиняют меня, я страшусь признаться в моём поступке полковнику Кемблу. Бедняжка, вновь воскликнула Эмма. Она, наверное, без памяти любит мистра Френка Черчилля, иначе бы не согласилась на такое обручение. Чувство оказалось в ней сильнее разума. Да, в силе её любви я не сомневаюсь. Боюсь, вздохнула Эмма, что я не раз усугубляла её несчастье. Вы, душа моя, делали это без злого умысла. Но, кстати сказать, Она, вероятно, имела в виду нечто в этом роде, когда говорила о тех размолвках, на которые и Френк нам Давич намекал. По собственным её словам, она начала вести себя неразумно. Это представляется ей одним из естественных следствий совершённой ошибки. От сознания того, что поступила дурно, она сделалась беспокойна, придирчива, раздражительна. от чего её общество должно было стать и стало для него тягостным. Я забывала принимать в расчёт, сказала она, его природную живость и весёлость, его задорный нрав, хотя при иных обстоятельствах всё это наверняка очаровывало бы меня так же, как в первую пору нашего знакомства. Затем она заговорила о вас, о том, сколь добры вы были к ней в дни болезни, по румянцу на щеках Я догадалась о скрытых причинах её поведения с вами. Она просила меня при первой возможности передать вам её безграничную признательность за всякое ваше доброе пожелание и побуждение. Ей очень совестно от того, что вы не получили должной благодарности от неё самой. Эта благодарность была бы для меня нестерпима, промолвила Эмма серьёзно. Если бы не теперешнее счастье мисс Ферфакс, А она, я полагаю, всё-таки счастлива, невзирая на упрёки своей щепетильной совести. Ах, миссис Уэстон, если бы составить баланс всего дурного и хорошего, что я для неё сделала. Впрочем, Эмма овладела собой, постаравшись принять более бодрый вид. Всё это лучше позабыть. Вы очень верно сделали, пересказав мне подробности вашей беседы. Они много говорят в пользу мисс Фэрфакс. Она несомненно девушка добрая, порядочная, и я надеюсь, будет теперь счастливо. В каком-то смысле, они достойны друг друга. Она в той же мере добродетельна, в какой он богат. Миссис Уэстон не могла оставить такого заключения без ответа, ибо почти во всём придерживалась высокого мнения о Френки. Более того, она его любила и по сему принялась защищать со всей серьёзностью. Её речь являла собой образец здравого смысла, согретого пылом искреннего чувства. Но Эмма, уносившаяся мыслью то на Брансуэк-сквер, то в Донуэлл, уже не силилась слушать. «И, наконец, мы ещё не получили письма, которого ждём с таким нетерпением. Надеюсь, оно придёт совсем скоро». После этих слов миссис Уэстон на несколько секунд воцарилась тишина, И Эмма, очнувшись, принуждена была ответить согласием, прежде чем вспомнила, какого именно письма они с нетерпением ждут. «Хорошо ли вы себя чувствуете, милая?» — осведомилась миссис Уэстон на прощание. «О, да! Вы же знаете, я всегда здорова. Прошу вас, непременно сообщите мне, когда письмо придёт». Услышанное от миссис Уэстон дало Эмме новую пищу для неприятных размышлений — Ибо теперь она лучше думала о Джейн, живей сочувствовала ей и сильнее терзалась от того, что была к ней несправедлива. Отчего она и искала более близкого знакомства с мисс Фэрфакс. Эмма краснела, вспоминая собственную зависть, которая несомненно явилась одной из причин. Нужно было, следуя совету мистера Найтли, уделять Джейн больше внимания, вполне её заслуженного, стараться лучше её узнать. Если бы Эмма сделала со своей стороны шаг к сближению, если бы попыталась найти друга в мисс Фэрфакс, а не в мисс Смит, то теперешних терзаний по всей вероятности могло и не быть. Сверстницы Равные по способностям и воспитанию, Эмма и Джейн, словно бы самой судьбой, которую следовало за это благодарить, предназначались друг другу в приятельнице. А Харриет? Кто она такая? Вероятнее всего, мисс Вудхаус и мисс Фэрфакс не сблизились бы настолько, чтобы Эмма была посвящена в тайну обручения. Однако... Знала бы Джейн лучше и убереглась бы от ужасных подозрений касательно предусудительных чувств к мистеру Диксону, подозрений, которые она не только по глупости своей лелеяла сама, но и поведала другому. В силу этого её непростительного поступка, а также в силу легкомыслия Френка Черчилля, ранимой душе Джейн нанесён был тяжёлый удар. Худшим из всех зол, окружавших эту девушку со дня приезда в Хайбери, Эмма почитала себя самая. Всякий раз, когда они трое оказывались вместе, она ежесекундно, как неугомонный враг, жалила мисс Ферфакс, а прогулка на Бокс-Хилл оказалась, по-видимому, последней каплей, которой несчастная уже не выдержала. Вечер в Хартфилде... выдался долгим и печальным. Погода только усугубила дурное расположение духа Эммы. Палил сильнейший холодный дождь, и о том, что на дворе июнь, говорили лишь терзаемые ветром кроны деревьев и кустарников, а также летняя долгота дня, вследствие которой унылая картина долго оставалась видна. Мистер Вудхаус, встревоженный таким ненастием, требовал от дочери почти постоянного внимания. Обычные усилия, посредством коих она успокаивала старика, никогда еще не давались ей так тяжело. Невольно вспоминался их первый грустный тет-а-тет -тет после свадьбы мисс Тейлор. Но в тот день, вскоре после чая, пришел мистер Найтли, и его появление развеяло тоску. Увы, скоро Хартфилд мог утратить для него былую привлекательность. Тогда без малого год назад грядущая зима также внушала Эмме опасения, которые однако оказались ложными. Друзья не покинули Вудхаусов, веселье не прошло мимо их дома. Теперь угроза одиночества возвратилась, и вероятность избавления была ничтожна. Случись всё то, что могло случиться, Хартфилд будет всеми покинут. А Эми придётся одной развлекать своего папеньку, втайне горюя об утраченном счастье. В Ренделсе скоро родится ребёнок, который вытеснит из сердца миссис Уэстон прежнюю воспитанницу. Ему одному станет она отдавать и своё время, и свою любовь. Мистер Уэстон тоже, вероятно, во многом будет потерян для Вудхаусов. Прекратятся визиты Френка Черчилля, а значит, и Джейн Фэрфакс. женившись, они поселятся в Энсками или его окрестностях. А если в довершение всех этих утрат от Хартфилда отдалится и мистер Найтли, тогда кто же подарит мистеру Вудхаусу и Эмме радость разумной дружеской беседы? Ещё недавно гости из Донвелла искал у них вдохновения вечерами, да и в другое время приходил так часто, что ему впору было совсем к ним перебраться. Скоро всё это останется позади. Как тогда жить? А ежели он покинет их ради Харит, ежели в её обществе обретёт всё, чего желал, ежели она станет его избранницей, дражайшим другом, женой, воплощением высших благ существования, в таком случае уж никто не сможет усугубить несчастье Эммы, кроме неотступного сознания того, что этот союз есть плод её усилий. Когда мысли хозяйки Хартфилда становились столь невыносимо печальны, она вздрагивала, тяжело вздыхала и даже принималась расхаживать по комнате. Из одного лишь источника ей оставалось черпать некое подобие утешения, то была решимость впредь не повторять совершенных ошибок. Пусть ближайшие и все последующие зимы не будут и в половину так веселы, как предыдущие, Они оставят ей меньше сожалений, ибо теперь она сделалась разумней и познала себя.